Галина Куликова. «Витязь в овечьей шкуре». Глава первая. Петя Шемякин, корреспондент газеты «Наш район», вбежал в неуютный подъезд и силой стряхнул в себя капли. На улице шел дождь, и подъезд пах мокрыми кошками. Петя вызвал лифт и стал притоптывать от нетерпения. У него был пугающий темперамент. Петя ни секунды не сидел на месте. А если уж сидел, то постоянно вертелся, словно каждый предложенный ему стул кишел муравьями. «Я вышел на интересную тему», — сказал он заму главного, натягивая куртку. «Нужна дополнительная информация. Збегаю на одну девицу, тут недалеко. Надеюсь, эта штучка никуда не ушла». Штучка никуда и не собиралась уходить. Она сидела на кухне, пила чай с баранками и смотрела в окно. На улице было ненастно. Ветер трепал деревья а серое небо провисло, как старый тент. Отличное воскресенье! Под стать ее настроению. На полу перед холодильником лежала кучка вещей, оставленных любимым мужчиной. Три недели назад он сообщил, что уезжает в командировку, и все это время не подавала себе вестей. А вчера вечером выяснилось, что Калашников давно вернулся в Москву и живет, как ни в чем не бывало. Вещи, которые он у нее оставил, на поверку оказались барахлом. Зубная щетка, заношенная рубашка, исписанный блокнот. Вероятно, они были призваны просто отвлечь ее внимание. «Если бы я вышла замуж сразу после окончания школы, — с тоской думала Наташа, — и родила дочку, ей сейчас было бы 14 лет!» В прошлые выходные... Мама заявила, что вполне готова стать бабушкой. Надеюсь, ты не собираешься с этим тянуть, строго сказала мать, и погрозила Наташе на пальцем. При этих словах ее третий муж показал лошадиные зубы. Он был твердо уверен, что никаких внуков, свободолюбивая Карина, нянчуть не станет, и его вольготному существованию ничто не грозит. Твоя интимная жизнь. «Состоит из одних драм», — напоследок попеняла ей мама. У нее самой на личном фронте был полный порядок. Поклонники ходили ровными шеренгами, и она выкликала их из строя по мере необходимости. Наташа вздохнула и пошевелила носком тапочки, лежавшую на полу рубашку. И в этот момент раздался звонок в дверь. Она прижала руку к груди, сердце застучало сильно и громко. Вдруг это он, Калашников? Бабочкой подлетела к двери и припала к глазку. На лестничной площадке стоял ее школьный приятель, Петя Шемякин, и суетливо подергивался. — Привет! — промяблил Наташа, отворив дверь. — Заходи, Петя. Чаю хочешь? Шемякин хотел всего сразу. — Чаю, баранок. Конфет Мишка Косолапый, белорусского производства, под интригующим названием «Ведмедик Клешчаногий», засохшие пастилы и кабачковые икры с черным хлебом. «Я, собственно, заскочил узнать, что ты об этом думаешь», объяснил он, сыто облизываясь. «О чем? вяло спросила Наташа. Шемякин мог иметь в виду все что угодно. Плохую погоду, трагическую судьбу русской версии мюзикла Чикаго. Хиля американо-израильско-палестинскую встречу в городе Акаба. «Об убийствах!» – коротко ответил он, и громко позвенил ложечкой в чашке. Наташа нахмурилась. Она не любила страшных историй, никогда не смотрела передач о чрезвычайных происшествиях в городе и зажмуривалась, когда попадалась кровавая сцена в кино. Шемякин отлично это знал. «С чего он вдруг решил, что она станет обсуждать с ним какие-то убийства?» «А кого убили?» – тем не менее спросила она. «Ты что, ничего не знаешь?» Петя вскинул голову и посмотрел на нее круглыми глазами, полными творческого ужаса. «То есть вообще ничего? И милиция к тебе не приходила?» «Нет», – пробормотала Наташа и испугалась уже по-настоящему. Зачем мне милиция? Говори толком, что случилось. Тут у нас такое делается, я имею в виду в нашем районе. Петя полез во внутренний карман, добыл оттуда сложенный кусок карты, развернул и положил на стол, так чтобы Наташе было удобно смотреть. Четыре дня назад, вот на этой улице, в подъезде, убили женщину, пырнули ножом в живот. И что? спросила Наташа, вглядываясь в квадратики, изображавшие дома. А еще через два дня, вот тут, недалеко от тебя, буквально в квартале, убили еще одну женщину. Ее нашли в палисаднике соседи, тоже ножом и тоже в живот. «Ну?» – снова спросила Наташа, «чувствуя, что в желудке воцаряется арктический холод». Петя посмотрел на нее с победным видом. И сообщил, и одну, и вторую звали Наташей Смирновой, как тебя. «Боже мой! Я провел журналистское расследование», – трахтел Петя. «Ни одной Наташи Смирновой на прилегающей территории больше не проживает, кроме тебя. Поэтому у меня на твой счет возникли опасения. На тебя никто не покушался?» «Вроде бы нет». Плохо. Ну что же мне делать? дрожащим голосом спросила Наташа, немедленно почувствовал себя приговоренной к смерти. Понятия не имею! Весело отозвался ее гость и жадно отхлебнул из кружки. Я думал, у тебя уже милицией побывало. Распрашивали, строили предположение. Это ведь не может быть совпадением, правда? «Наверное, какого-нибудь маньяка заклинило на Наташах Смирновых?» «Тебе бы надо постеречься, дорогая моя!» «Кстати, тебе ничего на ум не приходит? Может быть, ты сама виновата? Какой-нибудь отвергнутый поклонник, а?» Единственным отвергнутым поклонником в жизни Наташи был сам Петя Шемякин. Впрочем, все случилось так давно, что не заслуживало даже упоминания. Что, если не ты, а другая, неведомая Наташа Смирнова, разбила кому-то сердце? А теперь этот кто-то свихнулся и мстит. Задумал порешить всех Наташ Смирновых, которых ему удастся обнаружить в зоне своего проживания. — Вот что я тебе посоветую. Не выходи пока из дома. Возьми больничный. — Мне не дадут, — простонал Наташа, хватаясь за голову. У меня даже температуры нет. — А ты отравись чем-нибудь, — посоветовал Петя. — В крайнем случае сгрызи карандашный грифель. Знаешь, как тебе сразу плохо станет. Симулировать Наташа не могла. Всего неделю назад фирму возглавил новый начальник, который торжественно заявил, что больничный лист и менеджер по продажам несовместимы. Ей вовсе не улыбалось потерять работу. Но и рисковать жизнью тоже не хотелось. Едва Шемякин, попросив держать его в курсе, убрался во свояси она кинулась к телефону. Кому звонить? Мама со своим мужем уехала путешествовать. Игорь ее бросил. Разве что попросить совета у подруги. Звание ее лучшей подруги вот уже много лет гордо несла по жизни Ольга Кушакова. Она всегда была готова утешить, помочь советам и даже личным примером. «Убили двух Наташ Смирновых?» – переспросила она испуганно. «И ты осталась последняя во всем районе?» «Нет, радость моя, тебе не стоит выходить из дома одной, даже на работу». «Вот что, я тебе завтра Михалчу пришлю, он тебя до места службы под ручку доведет». «К нему с ножом не сунешься!» Ольга занимала высокий пост директора агентства по трудоустройству и имела в подчинении нескольких сотрудников, готовых ради нее на маленький подвиг. Михалыч, оказавшийся молодым мордастым парнем, действительно с раннего утра заявился к Наташе домой и теперь перетаптывался в коридоре, дожидаясь, пока она закончит собираться. Полночи бедная Наталья размышляла, как себя обезопасить. Конечно, пробожатый – это хорошо, он поведет ее под ручку. Но кто помешает маньяку подойти к ней с другой стороны, размахнуться и... Она решила, что на живот нужно надеть что-нибудь вроде кольчуги, какую-нибудь пластину, которую невозможно пробить ножом. В качестве эксперимента она прибинтовала к телу тефалевскую форму для торта. Но при ходьбе та сбивалась на сторону и в конце концов проваливалась в брюки. Кроме того, принять сидячее положение с этой формой было совершенно невозможно. Тогда она решила остановиться на маленькой диванной подушке. Пришила к ней тесемки, завязала их бантиком на спине и надела сверху широкую рубашку сразу сделавшись похожей на будущую мать. В связи с этим ее появление на работе получилось триумфальным. Сотрудницы ахали и шептались. Сотрудники не ахали, но тоже шептались и стайками тянулись на лестницу курить. «Наталья, как тебе это удалось?» Драматическим шепотом вопросила секретарша Мадина, спустя некоторое время подсев к ее столу. В пятницу еще ничего не было заметно, а сегодня, пожалуйста. — Ну, — промямлила Наташа, — я не знаю, как-то так получилось. — Эх, да что там говорить, это всегда получается как-то так, — поддакнула Мадина. И тут же ойкнув, вскочила на ноги. — К тебе клиент. — Вон он, гляди, некий Неготько. с самого утра тут, все о тебе спрашивал. Наташа обернулась и увидела жуткого мужика, широкого, как дверь, с большой головой и плоским лицом. Его темные глазки были вдавлены в дотловатое лицо, как изюмины в подошедшее тесто. — Почему это ко мне? — дрожащим голосом переспросила она. — Ему тебя порекомендовали, — похлопала ее по руке Мадина и встала. — Хочу, — говорит, — иметь дело только с Натальей Смирновой. «С ней одной! Так что трудись!» Неготька тяжелой поступью прошел через весь зал и неожиданно тихим, вкрадчивым голосом спросил. «Наташа Смирнова?» И полез одной рукой в карман пиджака. «Нет, нет!» — воскликнула она с невероятной горячностью. «Наташа Смирнова с сегодняшнего дня в отпуске, а я ее замещаю. Я это не она!» «А кто?» Невероятно удивился Негодько. «Э, «Серохвостова?» Быстро сказала Наташа. «Феклова Лерьяновна!» «Безобразие!» Рассердился клиент. Развернулся и потопал обратно. Распахнул дверь в приемную и громко сказал Мадине. «Я тут столько времени жду Наталью Смирнову, а вы мне подсовываете непонятно кого!» Мадина вскочила, выглянула из-за его плеча в зал и спросила. «Как непонятно кого? А это, по-вашему, кто?» И кивнул на Наташу. «Конечно, Серохвостова! Будто бы вы не в курсе!» «Ну да!» — сказал Мадина. «Кто вам сказал?» «Она сама и сказала!» «Кто?» «Да Фёкла Валерьяновна же! Серохвостова!» «С ума сойти!» — пробормотала Мадина, пытаясь понять, что за знаки подает ей Наталья. Тогда вам, пожалуй, лучше поговорить с нашим заместителем. Сюда, прошу вас. Неготько удалился, гнев наглядываясь, и не успела Наташе перевести дух, как на горизонте появился начальник отдела Ефим Крастылев. Самец крупный и при этом, как говорят зоологи, ярко окрашенный. М -м -м, пробормотал он, остановившись возле ее стола. «Э, «Все нормально». Ну да, ответила Наташа, размышляя, идти ли ей обедать, или попросить кого-нибудь принести пару булочек из кафе напротив. А почему ты такая м -м, бледная? У меня, видишь ли, проблемы. Сижу, думаю, что делать. Я могу помочь? Спросил Крыстылев, быстро окидывая ее взглядом. В общем, да. Наташа подняла голову и прищурила один глаз. «Почему бы не попросить у босса отпуск?» — подумала она и добавила. «Ты просто обязан мне помочь. Я как раз собиралась к тебе с важным разговором». Крастылев моргнул и предложил. «Заходи минут через пятнадцать». «Ладно», — ответила Наташа, не заметив, как изменилось выражение его лица. Войдя в свой кабинет, Коростылёв бросил папку на стол и схватился за телефон. «Алло, Леонид?» Придушенным голосом спросил он. «Леонид, ты помнишь, у нас в марте была корпоративная вечеринка?» «Да «Я не знаю, по какому поводу». «Да, да, именно та самая. Я выпил тогда лишнего и, кажется, задержался сверх меры. Я ведь оставался на этаже не один?» Так-так, значит, Наталья Смирнова. М -м -м. Весь вечер за ней волочился? Распускал руки? Понимаю. Он потёр лоб и пробормотал. И что это на меня нашло, а? Да нет, всё нормально. Хорошо, хорошо. Он бросил трубку, свалился в кресло и едва не расплющил тяжелым взглядом часы на противоположной стене. Когда Наташа постучала и вошла, он, однако, приосанился и попытался беззаботно улыбнуться. — Садись, садись! — сказал он и глупо добавил. — Чувствую себя как дома. — Догадываюсь, что ты хотела поговорить со мной о... — Хм... — своем положении. Он замолчал и стал притоптывать под столом ногой, словно горячий конь, загнанный в стойло. Наташа, голова которой была занята только убийцей, разгуливающим по району, удивленно спросила, «Откуда ты знаешь о моем положении?» «Все уже знают!» раздраженно отмахнулся он, и, не дав ей сообразить, в чем дело, быстро спросил. «Давай конкретно, чего ты хочешь?» «Только не забудь!» что у меня большая дружная семья, жена, дети. Ты что, Ефим, подумал, что я попрошу тебя повсюду меня сопровождать? Удивилась Наташа. Да мне бы и в голову не пришло подставлять тебя под удар. Вот спасибо, криво улыбнулся тот. Так чего ты от меня хочешь? Хочу, чтобы ты дал мне отпуск. Быстро нашлась она. «Иначе придется постоянно ходить на работу вот с этим!» Она похлопала себя ладонью по подушке. «И, естественно, рассказать всем сотрудникам, откуда это взялось. Они же будут спрашивать!» «Ну, зачем ты так?» — пробормотал Ефим. «Сразу рассказывать. Отпуск так отпуск. Я сейчас сам спущусь в бухгалтерию. Еще выпишем тебе материальную помощь. Не надо ничего никому рассказывать». Вообще-то ты прав, согласилась Наташа. Не буду. Это страшная история. Женщины испугаются. Ну уж, прямо так и испугаются, пробормотал оскорбленный Ефим. Это же все происходило ненасильно? А как? Скричала Наташа. По-твоему добровольно? Потрясенный Ефим закрыл глаза и дал себе клятву. Со служивцами не пить. Бокал шампанского максимум. Ладно, ладно, трусливо ответил он. Получишь деньги и можешь идти. В отпуск. Оформим его с понедельника. Я сам все улажу. Вместо того, чтобы ехать домой, Наташа отправила Скольге и без стука ввалилась в ее служебный кабинет. Та уже собиралась уходить и гремела ключами. «Боже мой!» — воскликнула она, увидев подругу с животом странной формы. «Что там у тебя? Коробка с многолетними сбережениями?» «Не смейся!» — выдавила из себя Наташа. «Я приехала к тебе прятаться!» «Ну хорошо!» — согласилась Ольга. «Прячься! Только чур не здесь!» Поедем лучше ко мне. Моя младшая сестрица совсем расклеилась. Ее без присмотра оставлять нельзя. А что такое? Ухо где-то простудило. Третий день рыдает. Так болит? Сочувственно спросила Наташа. Да нет, просто у нее срывается какое-то офигительное свидание. Кстати, как прошел день? Никто не бегал за тобой с ножом? Ты говоришь так? «Как будто не веришь в грозящую мне опасность». «Еще как верю!» — возразила Ольга. «Вот во что я верю, так это в опасность. Опасность сейчас повсюду, а в вашем районе постоянно происходят какие-то ужасы». «Ты слышала, что неподалеку от твоего дома исчезла жена крупного предпринимателя? Выскочила в супермаркет за сигаретами и ку-ку!» «Правда, было уже довольно поздно, темно». Но курево это такое дело, за ним и в полночь хоть на край света пойдешь. Ее случайно звали не Наташей Смирновой? Нет. Но какая разница? А в какой супермаркет она выскочила? В какой-в какой? В какой? ваш. Он у вас один на всю округу, круглосуточный. Но там же охрана. Глупая. Охрана внутри, а женщина пропала на улице. Купила сигареты, вышла и как в воду канула. Откуда ты знаешь? По телевизору рассказывали, что у нас в стране делают по-настоящему хорошо и оперативно, так это информирует граждан обо всех преступлениях, несчастных случаях и катастрофах. Тут нам равных нет. Домой они ехали на Оргеном москвиче и в подъезд входили с большой опаской. К счастью, кроме старухи и в атаге мальчишек, по пути им никто не встретился. Ольгина сестра Ксюша лежала на диване, уткнувшись лицом в подушку и рыдала. На полу рядом с ней сидела маленькая дворняжка Клипса и подвывала, задрав морду кверху. Привет, сказал Наташа Ксюшиному затылку, и извернувшись, отвязала от себя подушку. Как дела? Ху-у-у! послышалось в ответ. «Ксюшка, прекрати сейчас же!» рявкнула Ольга и бросила сумку под вешалку. «Подумаешь свидание! Вон за Натальей убийца охотится, она же не воет!» Ксюша немедленно перестала рыдать и села, встрепанная, несчастная, с красными щеками. Вокруг ее головы был обмотан платок, завязанный на макушке бантиком однако даже в таком виде она была до невозможности хорошенькой. «Ну да!» – спросила она, уставившись на Наташу. «Это правда? Тебя хотят пришить?» «Правда!» – вздохнула та. «Поэтому я сегодня здесь. Домой ехать боюсь. В нашем районе орудует какой-то маньяк. Прикончил уже двух Наташ Смирновых, а в наличии всего три. Я последняя осталась». Это мне Петька Шемякин рассказал. А он всегда держит руку на пульсе. Одноклассник ваш, уточнила Ксюша, репортер? А он не предложил тебя защитить? Подставить плечо? Он знает, что я не согласилась бы, отмахнулась Наташа. Кроме того, у него работа напряженная, он целый день в бегах. Да и вообще, Шемякин не тот человек. Да, вздохнула Ксюша. В наше время найти приличного мужика – все равно, что напасть на золотую жилу. Эту жилу можно потом много лет разрабатывать, куда она не иссякнет. Отсюда такая прорва старательниц. А тот тип, с которым у тебя была любовь? Сбежал, – коротко ответила Наташа. Ксюша немедленно воодушевилась, забралась на диван с ногами и прижала к себе вертлявую клипсу. В ее влажных синих глазах вспыхнул огонь. «Вот и у меня горе!» – объяснила она. «Ольга не понимает. Я четыре месяца с одним мужиком в интернете дружила. По всем показателям просто песня, а не мужик. Роман Ерискин. Я его подцепила на крючок и уже вела на удочке к борту своей лодки. Уже подсекла. «Как это?» – сердито спросила Ольга, переодеваясь в халат. «Он предложил мне встретиться, вот как!» — выпалила Ксюша. «Мы обговариваем все детали, трепещем в предвкушении необыкновенной встречи, и тут на меня нападает Атит! В ухе стреляет, температура, я вся горю, меня знабит. Какое тут, скажите на милость, свидание!» «Я даже рада!» — хмуро заявила Ольга. «Как можно за глаза договариваться, Ксюша?» Может, он извращенец, или ученик шестого класса, школа номер 305, или вообще женщина. У меня в бюро Север Шевердинский тоже одно время увлекался электронным флиртом. Целую декаду переписывался с какой-то Женеврой Ю-11. Это у него кличка такая была в сети. Потом он назначил ей встречу, купил цветы, конфеты. И оказалось, что это Дженевра Ю-11, студент Мехмата. Но Сева на этом не успокоился и завел новый виртуальный роман. Как только нашел очередную родственную душу, затребовал фотографию. Девица на снимке ему понравилась, и он опять купил цветы, конфеты и шампанское. «И что?» – хихикнул Ксюша. Его родственная душа оказалась теткой 55 лет. Обремененные невестками, внуками и хроническими болезнями. Фотографию она прислала двадцатилетней давности, и Сева с ней по этому поводу чуть не подрался. «Но у нас-то с Романом все по-настоящему!» – гневно воскликнула Ксюша. Сунула руку под подушку, достала распечатанный на принтере снимок и протянула сестре. «Вот, видишь, дата проставлена при съемке". «Прошлый месяц этого года! Никакой подделки!» Ольга с брезгливой физиономией поглядела на фотографию и протянула ее Наташе, заметив «Хлыщ!». На снимке был изображен прилизанный брюнет с большим, но довольно приятным лицом и широкой улыбкой, которая подпирала щеки, отчего его глаза делались похожими на щелочки. «У него пробор!» Как у Рудольфа Валентина, заметила Наташа. Надеюсь, ты не послала ему в ответ ту фотографию в бикини? Сердито спросила Ольга. Отправляясь на кухню, разбирать сумку с продуктами. Нет, заныла Ксюша. Я хотела сделать ему сюрприз. Я ведь знаю, что я симпатичная. Вот бы он обалдел, когда увидел. А теперь, фу, подхватила Клипса, и Ксюша в порыве благодарности прижала собаку к груди. «Но можно же в конце концов перенести встречу!» резонно заметила Наташа. «Договоритесь с ним на следующие выходные!» «На следующие будет неинтересно!» шмыгнул носом Ксюша. «Никакой романтики! Сейчас-то он участвует в конференции, на которую съедутся бизнесмены!» «Будет все круто! Банкет, номера в дорогой гостинице, подарки!» «В гостинице?» – с кухни Ольга. «Ты собиралась встречаться в гостинице с совершенно незнакомым мужиком?» «А что такого?» – в точности таким же тоном крикнула Ксюша. «И он не незнакомый!» «Я рада, что у тебя заболело ухо!» – рявкнула старшая сестра. «Даже не вздумай дергаться! Я тебя не пущу!» «Кстати, Наталья, не хочу тебя расстраивать, но мне кажется, вон того типа, что прогуливается по тротуару. Я сегодня уже видела, когда запирала офис». Наташа стартовала с дивана и помчалась к ней. Клипса ринулась следом. «Фу!» – попытался остановить ее Ксюша. «Это не мясо, Клипса, не мясо!» Услышав любимые слова, клип Истова заверяла хвостом и принялась вертеться возле холодильника. Однако на нее, как-то и не странно, не обратили внимания. Высунув нос из-за куцей занавески, Наташа поглядела в окно и сразу же увидела человека, которого заприметила Ольга. Это был тощий сутулый юноша в джинсах и футболке. Он медленно брел по тротуару. Дойдя до газетного киоска, он развернулся и пошел обратно. «Караулит!» – шепотом прокомментировала Ольга. «Наверное, следил за нами. Я видела, как он открывал банку пива на скамейке неподалеку от моей конторы. Пиво выплеснулось, он громко чертыхнулся, поэтому я на него и посмотрела». Наташа задрожала. Тощего парня она тоже видела еще возле офиса своей фирмы, утром. Михалыч довел ее до двери и проводил внутрь, а этот тип курил сигарету и бросил ее в урну, не загасив. Наташа тогда подумала, что мусор сейчас загорится. «Меня убьют!» – простонала она, отняв руку от губ, и клипса немедленно заняла позицию, приготовившись подвывать. «Меня пырнут ножом в печень, и я скончаюсь, не приходя в сознание А «Ау-у-у-у!» подтвердила Клипса ее худшие опасения. «Давайте вызовем милицию!» — предложила Ксюша, появляясь на пороге. «Пусть они хотя бы просто проверят у него документы. Он испугается и отстанет!» «Маньяки никогда не отстают!» — мрачно заметила Ольга. Ксюша выглянула в окно и сказала. «Он не похож на маньяка!» «Маньяки никогда не бывают похожи на маньяков!» Дрожащим голосом заметила Наташа. «По внешнему виду их невозможно вычислить, поэтому они так трудно ловятся!» «Тебе немедленно нужно перепрятаться!» заявила Ольга. «Здесь ты уже засветилась!» «Но куда я пойду?» «Я знаю!» Подруга хлопнула себя по лбу. «Ты отправишься навстречу с таинственным Романом вместо Ксюши. Он же не знает ее в лицо. Спокойные выходные тебе обеспечены. А там что-нибудь придумаем?» «С ума сошла!» – закричала ее младшая сестра. «Да ты сбрендила!» – одновременно с ней воскликнула Наташа. «Ксюшке 22 года, не забыла? Я на 10 лет ее старше!» У этого Романа будет шок. Да и фиг с ним, легкомысленно заявила Ольга. Ее глаза горели так азартно, как будто она только что выиграла целую гору фишек в казино Golden Palace. Когда Сева Шевернинский встретился с той своей престарелой теткой, он, конечно, разозлился и даже слегка потрепал ее, но ведь не убил же. «Я против!» – заявила Ксюша и топнула босой ногой. «Это мой перспективный кадр!» «Ты что, хочешь, чтобы зарезали мою лучшую подругу?» Накинулась на нее Ольга. «Немедленно рассказывай, о чем вы договорились с этим кадром!» «Смотрите!» Страшным шепотом перебила их Наташа и ткнула пальцем в окно. Возле тощего юноши остановилась задрипанная девятка и он, наклонившись к окошку водителя, начал что-то быстро говорить, мотнув головой в сторону их подъезда. Невозможно было разглядеть, кто сидит за рулем. «Похоже, что наш хвост докладывает кому-то обстановку», — предположила Ольга. «Получается, это никакой не маньяк. Маньяк всегда действует один. А тут выходит целая шайка». Зачем какой-то шайке убивать Наташ Смирновых? Взвыла перепуганная до смерти Наталья. Ау-у-у! Поддержала ее Клипса, нервно переступая передними лапами. Мало ли? Засомневался Ксюша. Возможно, это страшно таинственная и чертовски запутанная история. Связанная с наследством, например? Позволила себе пофантазировать Ольга. Какой-нибудь старый хрыч? Проживающий в Австралии разыскивает праправнучку Наташу Смирнову, чтобы передать ей свои миллиарды. А подлые родственники его четвертой жены хотят ему помешать. В том случае, если Наташа Смирновой не окажется в живых, наследство отойдет к ним. О! завела глаза к потолку, предполагаемая праправнучка. За миллиард меня точно укошат. Тут и говорить нечего. Аф! Напомнила о себе Клипса. Да ей сосиску, велела Ольга сестре. Иначе она будет встревать в разговор до тех пор, пока кто-нибудь из соседей не начнет колотить по батарее. Ксюша полезла в холодильник и, одарив собаку молочной сосиской, сделала руки в боки. Нус! Надо готовиться к свиданию. А чего к нему готовиться? Пожала плечами Ольга. «Ходилась да пошла!» «Вы обе тронулись!» — закричала Наташа. «Хотите, чтобы я поехала в гостиницу и там убила на повал Ксюшиного кадра?» «Ну, надо же тебя куда-то сплавить! Знаешь, мне что-то не хочется за тебя отвечать!» «Но у меня отпуск! Двадцать восемь календарных дней! Что дадут какие-то там выходные?» Может быть, вы с романом сразу поженитесь, и ты переедешь к нему, буркнула Ольга. О! Наташа завела глаза к потолку. ау -у -у -у, Неохотно подтвердила Клипса, на миг, оторвавшись от сосиски. Она ела ее медленно, со вкусом, в жмури глаза, словно никогда не пробовала такой вкуснятины. Давай не будем забегать вперед, предложила Ольга. «Обеспечим тебе укрытие хотя бы на субботу и воскресенье!» «И что для этого надо?» «Для этого надо каким-то образом смыть с себя десять лет», – заявила Ксюша. «Это невозможно!» Ольга поглядела на нее снисходительно и заметила. «На свете нет ничего невозможного!» «Чтобы все было по-настоящему, – добавила Ксюша, – я дам тебе свой паспорт. Тебе ведь наверняка надо будет регистрироваться в гостинице. Придется дать взятку администратору, чтобы он опознал меня на фотографии. Сейчас пойдешь, отпаришь физиономию, сделаем тебе маску из геркулесовых хлопьев, а потом настрогаем огурчиков на глаза». «От огурцов не молодеют, Ольга!» – возмутился Наташа. «Только зря время тратить. Тут нужно что-то кардинальное». Она подошла к зеркалу и, прижав ладони к щекам, натянула кожу. Глаза сделались китайскими, а лицо – девичьим. «Ну, таких результатов можно добиться только с помощью пластической операции», – протянула Ольга. «Послушай, а что, если прихватить кожу вот тут на скулах какой-нибудь липучкой?» – задумчиво проговорила Наташа. «С котчиком, а?» Скотч я прикрою воротником кофточки и вперед. Только учти, ты будешь выглядеть как мумия, потому что не сможешь смеяться и поворачивать голову. Ну и ладно, главное произвести первые впечатление.